Глава двадцать третья Очнувшись, не сразу поняла, где я. Отчетливо слышались капли дождя, стучащие по крыше и раскаты грома, но уже где-то вдалеке. Я замерзла. Запахнув плащ, поежилась, тело буквально заледенело. Глаза разлеплялись с трудом. Потерев их, обнаружила маленькие склизкие прожилки зеленого гноя на пальцах. Это несколько удивило, ведь с утра... Я была абсолютно здорова. Откуда же сейчас воспаление, да такое сильное? Второй глаз я разлепила с трудом, убрав корочки гноя с ресниц. Мне было так плохо. Грудная клетка болела, в горле пересохла. Попытавшись приподняться, я поняла, что это просто отвратительная идея. Очнулась. Старческий голос вывел меня из подвешенного состояния. Мое сознание проснулось и насторожилось. «А вы еще не померли?» – вырвалось у меня. Мой хриплый болезненный голос звучал глухо, но вполне различимо. «Нет, и не собираюсь тамали Теперь у меня есть ты, а значит, и жить мне еще очень долго». Этот мерзкий хриплый голос затрагивал некие струнки в моей памяти. Перед глазами стоял сгоревший храм, плачущая Лестра и бабушка, занесшая надо мной нож. Словно обрывки дурного сна. Эти картины всплывали в моей голове. Крик сестры. Возня. Лестра такая маленькая и худенькая. Еще совсем ребенок. Дралась со взрослой женщиной. Нож выпал. Сестра схватила его и направила на бабушку. Она что-то говорила, утирая рукавом нового платья слезы. Я же лежала на камне, держа в руке куклу, не в силах пошевелить и пальцем. Дверь в храм знакомо скрипнула. И помещение огласил грозный крик отца. Качнув головой, словно отгоняя видение, уставилась на, казалось бы, родного человека. «Для чего я вам?» – прохрипела, спрашивая то, о чем и сама уже догадалась. Просто мне нужно было подтверждение. «Я смотрю, мой сын совсем не посвящал тебе в традиции нашего рода». Старуха недовольно скривила, изрезанное морщинами лицо. Я прекрасно знаю традиции своей семьи, ваш род мне как-то до того умертвия огрызнулась я. Не дерзи, девчонка, бабка оскалилась. тебя обязаны были отдать мне. И в день твоего шестнадцатилетия я провела бы ритуал и подменила душу в твоем теле на свое. а ты спокойно бы дожила срок отведенный мне, но и сам все испортил и не дал мне совершить то, чего требовали наши традиции. Он не позволил матери, своей родной матери, занять тело дочери. Я уговаривала отдать мне одну из вас. Вы обе были в сгоревшем храме, но он лишь разозлился и забрал вас. Лестра, шестнадцатилетняя поганка бешеная, защищала тебя, как волчица. Собачья сестринская преданность... Ты наверняка не помнишь этого. Мой сын умел мастерски подчищать память. На прощанье он кинул мне твою деревянную куклу, как напоминание о его умершем сыне. Но я не виновата в его смерти. Женщина умолкла и зло высушенной временем ладони в кулаки. Я же ждала продолжения. Эта старуха явно хотела выговориться, а я получить ответы, На те нескончаемые вопросы, что роились в моей голове. «Почему он винил вас в смерти новорожденного?» «Мой братик просто не проснулся поутру. Такое порой бывает». Хрипло выдохнула я. Старуха зашлась лающим кашлем. Было видно, что одной ногой она уже в могиле. Видимо, мое тело. Нужно ей было как воздух. «Нет». Женщина выровняла дыхание и судорожно передернула плечами. «В ночь». Когда твоей младшей сестре положено было родиться, я опоила твою мать и увела ее с праздника. Твой отец был занят тобой и сестрой. Он и не понял, в какой момент она исчезла. Я успела провести ритуал. Ребенок должен был родиться посвященным богу Тануку. Карга умолкла и оглянулась на дверь в сарай, в котором мы находились. Там снаружи залаяла собака. Я же ждала продолжения рассказа, и эта гадюка, что я некогда звала бабушкой, меня не разочаровала. «Так положено, Тамали. Того требует традиции. Так было всегда. Я столько раз проводила этот ритуал, столько своих детей положила на алтарь, но в этот раз все пошло по-иному. Великий Танук откликнулся на мой зов». Он явил мне свой лик и вдохнул в жертву тьму, но ее оказалось так много. Я не удержала силу, она взвелась и расползлась по округе, обращая все живое в мертвое. Вся деревня мгновенно полегла. Наш род, танок разозлился и исчез. Пока я бегала и выясняла, что жителями деревни твоя мать ушла, я потеряла ее из виду, Мертвые пошли к деревне, где был праздник. Твой отец быстро сообразил, в чем дело. Он был настолько свиреп, а я лишилась божественной поддержки. Но все поправимо. Все эти годы я пряталась в доме единственных выживших в ту ночь. Вы называли их отшельники. Мы таились, скрывали свои лица. Твой отец слишком поздно понял где я скрывалась все это время. Я слушала эту женщину и понимала, что ничего человеческого в ней уже не осталось. Совсем. «Вы все же убили мою мать», шепнула я потрескавшимися губами. «Да, это была я. Я». Она бродила по лесу и нашла идолов. Эта женщина всегда была умна. Воровское отродье. Она пошла по идолам и напоролась на это место. Но, к счастью, сбежать не успела. Я отвела ее в храм и убила, отомстила ей за все и схоронила рядом со своим мужем. Ведь это из-за нее он погиб. Жрец просто хотел восстановить справедливость, повлиять на сноху, привязать дитеву троби к Богу, к нашему хранителю. Хотел заставить сына отдать мне дочерей, У него осталось бы лестра, но нет. Мой эсам поднял руку на отца и спалил храм. «Так вам и надо», — зло выдавила из себя я. «А чтобы папа не понял, в чем дело, вещи выкинули в тумане? Как паршивый заяц от собственного сына по кустам бегали?» «Придержи язык, девчонка», — старая карга скривилась. «Хотя, поговори напоследок». Чего же не выговорится да? Мы ведь с тобой не чужие люди. Что вы хотите от меня? Прохрипела я, раздирая слепающиеся от воспаления глаза. Не так уж и много. Всего лишь твое тело. Надеюсь, ты уже понесла от того северянина. Мне бы понравился такой сын. Хорошая кровь, сильная. А не подавитесь. Бессильно, скорее на упрямстве, рыкнула я. Вот поэтому я провожу ритуал. Когда внучкам исполняется шестнадцать, это прекрасный возраст. Когда слово родителя еще закон, но тело уже созрело, чтобы вместить в себя душу взрослой женщины. «Мое тело останется моим. Ищи себе другое». Я кипела от ярости. «Искала». Даже с младенцем девчонки хозяина дома отшельников ритуал провести пыталась. Пусть и тело новорожденного, но все же дело. Куклу заготовила, чтобы лишнюю тьму поглотила. Да не вышло. Чужая кровь отторгла мою сущность. Поймать тебя в тумане было очень сложно. Дом ваш мой сын и после смерти обезопасил. Дошел таки до вас, испуская дух». Его проклятая могила не давала мне дотянуться до тебя и до твоих сестер. Его дух питал вас, хранил. Только после того, как вы ушли, защита ослабла. Ты ведь нашла, что скрывалось в спальне родителей. Вы разрушили всю защиту, и, наконец, я смогла попасть в вашу халупу. Мой сын был сильным жрецом. У меня было много детей, но Эсам... Затмил всех. «Мы нашли все», — глухо выдохнула я. и следы того, что в доме отшельников родился совсем недавно младенец, что с ребенком». Старуха только махнула рукой. «Да какая тебе разница?» «Не выдержал силы тьмы. Вся семья в мертвяков обратилась. Гуроны были в ярости. Такое логово испоганили». В моей душе разгорался страх. Эта женщина с такой лёгкостью рассказывала о том, как сгубила не только младенца, но и всю семью, которая её приютила и прятала столько лет. Это не человек, это грязь. Монстр без души и совести. «Как вы с ними связались?» – прохрипела я. «С гуронами». Да всё так же. Набрела на них в тумане. Гуроны абсолютно не чувствуют его магию. А как оказалось... «У нас с ними одна цель – извести твоего мужика и его братца». Бабка пакосно ухмыльнулась. «Малое все мне рассказал, что делается в новой деревне. Сильно его ваши варды обидели. Его деревню в кладбище обращать. Ее, между прочим, его предок закладывал. И первым старостой был его дед, главарь банды». Поднявшись на четвереньки, я с трудом села. Моё состояние было мне непонятно, но не могла я за полдня так разболеться. «Власть отобрали», – процедила сквозь зубы. «Какие же вы оба мерзкие. Одно хорошо. Эмбер вам не получить». Бабка, шаркая ногами, обошла меня кругом, словно подавальщиком кружила над жертвой. «Прибежит», – услышала я от неё. «Слишком она к тебе привязана. Оно и понятно». Тьма, она к свету тянется, а в тебе его много, слишком много. Прикрыв глаза, я вспомнила, что когда-то эту фразу обронил и отец, но она осталась мне непонятной, а сейчас все становилось на свои места, но легче от этого не становилось. Зря отец молчал. Расскажи он все это нам, предупреди, и мы были бы подготовлены. Но он предпочел оставить нас в неведении. Почему? Может, просто не успел, или духу не хватило раскрыть, кто он. Желал, чтобы нашу жизнь ничто не омрачало. Берег от всей этой грязи. Любил. «Что случилось с папой?» Прошептала я вопрос одними губами. Старуха молчала. Подняв на нее взгляд, наконец-то увидела хоть какие-то эмоции. Сожаление. Да. И злость. Мой сын слишком уверовал в свои силы. Он был одарен, да, магически, но это не защитило его от ножа. Глупый мальчишка. Он хотел мне отомстить за жену, свою горячо любимую. Нашел-таки, где я тихорюсь, и решил загубить. До селенок не хватило. Я выпила его. Старая ведьма захохотала скрижущим голосом. И маска раскаяния слетела с ее безумного лица. «Тварь!» — выдохнула я. «Мерзкая, скользкая тварь! Правильно от тебя твой бог отвернулся! Правильно он всю вашу деревню загубил!» «Не он загубил!» — бешено взвизгнула старуха. «В утробе оказалось двое. Два младенца. Вся сила досталась Амбер. Сила, данная на двоих». Эта маленькая пожирательница еще в утробе смогла защитить мать, но погубила брата, выпила его жизненную силу и тебя бы когда-нибудь погубила. Она сама тьма, она истинная дитя тумана, дитя тонука. Перетопчешься, хмыкнула я. Папа мой родненький хорошо ее воспитал. Если она кого и пожрет, то только тебя. Это место нереально найти. Кажется, я услышала в голосе этой твари тревогу. «Все реально, бабушка», — выплюнула я. Но «Ну, даже если и найдет, то я буду уже в твоем теле, а тебя, твой же муженек, придушит своими руками или голову оторвет. Так он поступает со своими врагами. Я посмеюсь, глядя на твое мертвое новое тело». А мне достанется, красавец-муж, власть и все, чего я заслуживаю. А Лестра страх липкими щупальцами сжимал сердце. «Зачем вы ее убили? Что, тело ее не подошло?» «Не я, Гуроны», — прошипела старуха. «Они и глянуть мне на невольников не дали. умертвили всех в этом сарае». Она обвела рукой пространство. «По одному и убивали. Видишь, как символично вышло. Она свои последние часы жизни здесь провела. И ты останешься здесь гнить. Мое тело уже дряхлое. Долго оно не протянет. Если бы я знала, что она среди пленников, я бы забрала ее тело. Она была моложе тебя. И чего скрывать?» «Красивее!» «Ты такая древняя, что совсем забыла о смысле нашей жизни!» Прошипела я, чувствуя, как слезы скатываются по щекам, слепя и причиняя дополнительную боль. «У тебя под носом убили внучку, кровь твою, а ты сокрушаешься, что такое тело пропало! Зачем тебе вообще жить, чтобы искать новое тело? Зачем ты живешь, старуха?» Да меняй ты хоть сотни тел. Душа-то старая, мертвая, сгнившая и истлевшая. Ты просто живое умертвее. Очередная тень, но заточенная в плоть. Ты падаль, бабушка, просто гнилая падаль. Умолкни! Старуха подскочила и зло склонилась надо мной. Я служу Богу Тануку! Да, который, как и все прочие, Давно от тебя отвернулся. Себе ты служишь. Так давно живешь, что страшно сдохнуть. Найди в себе силы и умри человеком, а не броди по туману живым умертвием. Заткнись, соплячка. Наш рот восстанет из пепла. Мы завоюем эти ослабленные земли. И будем править во имя Танука. Я истерично засмеялась. Рот... Что ты сама же изгубила? Совсем с катушек съехала. Тоже власти захотелось. Эдакая владычица мирская. Я никак не могла унять свой смех. «Да умолкни ты!» Взревела она. «Ничего, скоро полночь. Я совершу обряд, и ты умолкнешь навсегда. В моем теле особо не повеселеешься». Тяжело дыша, старуха пошаркала до двери и обернулась. Я была не права. Ты вся в отца. Такая же неугомонная. Мне будет приятно вселиться в твое тело и получить все то, что у тебя есть. Мне очень хотелось показать ей кукиш, но я сдержалась. Мысль о ритуале не давала мне покоя. Нужно что-то предпринять. Я снова закашлялась. Старуха глянула на меня напоследок и вышла. Тварь! Тяжело дыша, я попыталась встать. Перед глазами все поплыло. Тело било в лихорадочной дрожи. Кое-как, опираясь на деревянную стену, встала на ноги. Так плохо. Мне еще никогда не было. Шаткой походкой добралась до двери. Она ожидаемо оказалась заперта. Страх ледяной рукой сдавил душу. Наверное, и мама тут когда-то надеялась на спасение. Но папа не успел. Не смог вырвать ее из рук этой сумасшедшей. Я всем сердцем верила, что Вульфрик меня ищет, но сидеть сложа руки в этом сарае нельзя, иначе он может найти уже вовсе не меня. Собрав всю волю в кулак, я медленно обошла сарай по кругу, проверяя каждую доску в стене, искала прогнившие или плохо прибитые. Ничего. Хоть снаружи сарай выглядел ветхим, сделан он оказался на совесть. В моей голове роились разные мысли. Здесь умерла Лестра. Это наполняло сердце жгучей болью и ненавистью. Здесь она сделала свой последний вздох. И пусть мы не ладили порой, но мы сестры. Мы делили последнюю тарелку супа на троих, одежду и даже укрывались единственным теплым одеялом, холодными зимами. Мы были семьей, и все наши ссоры и размолвки не в счет. С кем не бывает. А эта старая тварь, Пригревшая здесь Гурон уничтожила всех, кого я любила. Я никогда не испытывала столько ненависти к кому-то. Как же мне хотелось сейчас самой сжать ее дряхлую шею и придушить. Собрав все силы в кулак, я ударила по двери. Ничего. Снаружи все так жилил дождь, словно оплакивая меня. Легкий сквознячок скользнул из-под двери, и я ощутила знакомый запах свежей древесины и смолы. Вольфрик, вспыхнула в моем сознании мысль. Я снова ударила по двери и отжатнулась, когда она легонько отворилась. Моего любимого мужчины там не оказалось, но всего в шаге от меня, колыхаясь, в воздухе парила серая тень. Та самая, что мы видели в храме и в доме отшельников. Я была в этом абсолютно уверена. Вздрогнув, тень подплыла чуть ближе, и из моих глаз градом полились слезы. Лицо призрака словно прояснилось. На меня с такой любовью смотрел папа. Зарыдав, я засунула в рот кулак, не в силах справиться с эмоциями. — Моя доченька, — шепнула тень, чуть подрагивая. — Моя любимая девочка. Слезы душили удавкой. — Папа! — выдавила я из себя. — Папочка! — Иллюзия. — Как я учил. Они ищут. Я моментально все поняла и набросила на себя самую лучшую свою иллюзию. Там, где только что стояла я, теперь окружающие могли увидеть небольшого дворового пса. Сдрогнув, я опустилась на четвереньки. Тень снова пошатнулась и поплыла вперед. Я, хлюпая потекшим носом, поползла за ней. Моя грудная клетка ужасно болела. Кашель прорывался наружу, Глаза щипали и горели из-за воспаления, но я упорно ползла вперед. «Меня ищут. Главное выбраться отсюда». Позади послышался крик. Гороны заметались вокруг и загалдели на неизвестном мне языке. Тень отца чуть сдвинулась в сторону с протоптанной широкой тропинки. «Вокруг нас кружили другие призраки. Они, словно помогая мне, столпились вокруг, ограждая от размалеванных воинов». Только сейчас я поняла, почему отец запрещал мне рассказывать о своем даре. Видимо, предвидел, что когда-нибудь он сослужит мне добрую службу и поможет выжить. И он не ошибся. Я медленно поползла вперед в образе дворовой жалкой собачонки, окружённой десятком сбившихся теней. И никто не обращал на меня внимания. Кашель я душила в груди, не давая ему вырваться и выдать меня с головой. Утопая коленями и ладонями в грязи, переставляла конечности из чистого упрямства. «Следы!» — зашептали вдруг тени. «Следы! Следы! Следы!» Обернувшись, поняла, что тянутся за мной совсем уж не собачьи отпечатки лап. Тени, колыхнувшись, закружились и зависли над самой землей, скрывая мои следы от чужих глаз. Я же сдвинулась с тропинки еще дальше — И теперь пробиралась по траве. Впереди замаячил туман. Никогда еще я не была ему так рада. Вот он. Еще немного, и я выберусь из этой проклятой деревни. Мимо меня пробежали несколько воинов Гурон и исчезли в Белеса мареве Это слегка отрезвило. Тебя ищут, доченька. Будь сильной. Быть сильной. Это очень тяжело. Я медленно передвигалась вперед, все силы уходили на то, чтобы сохранить иллюзию. Пока Гурона и окружающие меня мертвяки видят всего лишь пса, у меня есть шанс. В очередной раз закашлившись, я ускорилась. Один из размалеванных воинов остановился, услышав странные звуки, но не поняв, откуда они, двинулся дальше. Тяжело вздохнув, снова поползла вперед. Тень отца скользила практически надо мной. Первый раз за всю свою жизнь я была рада войти в туман и ощутить его прохладу на коже. Впервые меня пугал не он, а то, что осталось за его пределами. Призрак отца не отступал от меня ни на шаг. Остальные же тени словно натолкнулись на невидимую преграду и остались в лагере. Я очень надеялась, что эти души неизвестных мне людей помогут еще немного, и прикроют мои следы от любопытствующих. Добравшись на четвереньках до невысокой, выструбанной из дерева статуи Хашаси, я обхватила ее руками и прижалась лбом к влажной поверхности истукана. Сил больше не осталось. Душа отца не оставляла меня, и это хоть как-то успокаивало. Иллюзия держалась на мне кое-как. Услышав шаги позади себя, замерла. Обернувшись, Уставилась на незнакомца. Северянин. Я никогда не видела мужчины красивее. Высокий, широкоплечий. Темные густые волосы волною легли на плечи. Веки словно угольком подведены. А карие глаза полыхали нечеловеческим, мертвым огнем. Но все же я узнала эти глаза. «Вы брат Ульфрика?» Выдохнула я незнакомцу. Он скептически поднял бровь, глядя на меня. «У вас глаза похожи», — хрипя объяснила я свою догадку. Мужчина растерянно почесал затылок. «Так, я опущу момент твоего знакомства с моим братом. Нос ту возьми. Говорящая псина — это сильно». Растерянно пробормотал он. Тень отца встрепенулась. И до меня дошло, кого видит сейчас этот северянин перед собой. Тяжело выдохнув, я скинула иллюзию и глянула на незнакомца. «Помогите мне, пожалуйста, там Гуроны!» Я сама слышала, насколько жалким казался мой голос, и понимала, что могу и ошибиться в этом мужчине, ведь что ему делать одному в тумане? Нашлась пропажа. Искренне улыбнувшись, шепнул он скорее себе, чем мне, а потом очень громко проорал. «Вульфрик, она здесь, живая!» Где-то вспорхнули птицы. Издали донесся громкий хруст сухих ветвей, ломающихся по чьими-то ногами. На маленькую полянку стали выбегать мужчины. Все с такой дикой радостью смотрели на меня, что я растерялась. Вульфрик, оттолкнув воина впереди себя, подскочил ко мне и, схватив, прижал к своему телу с такой силой, что стало больно. Но я смолчала. Сейчас мне нужно было чувствовать его рядом с собой, слышать, как бешено бьется его сердце. Кто-то прикоснулся к моему плечу, и я почувствовала волну целительного жара. Она прокатилась по моему телу, избавляя от ламоты. Исчезла боль в глазах и в горло больше не першила. «Спасибо», – тихо пропищала я. «Где ты была, Тома?» – голос сестры показался совсем неожиданным. «Что ты здесь делаешь?» – забеспокоилась я. «Тебя, дурная, ищу!» – хриплым голосом ответила сестренка. «Тень» что так и висело надо мной, плавно подплыло к Эмбер. Мужчины смотрели на призрака с подозрением и некой враждебностью. «Эмбер!» пронесся тихий шепот над поляной. «Моя девочка! Ты выросла!» Ответом были громкие рыдания сестры. Я понимала, что она чувствует сейчас. Слезы навернулись и на моих глазах. Не удержавшись, я уткнулась в грудь Вульфрика. И всхлипнула. «Не плачьте, мои крошки, не плачьте». «Папочка!» Эмбер подалась вперед, желая обнять родную душу. Но ожидаемо тень ускользнула от нее. «Почему ты раньше не появлялся? Папочка, я тебя так люблю!» Эм прижала ладошки к груди. По ее личику стекали слезы. «Папа!» Ее шептание походило на шум листвы. Я старалась быть хорошей, никого не тронула, держала свою тьму. Я все делала, как ты учил. Но мне так плохо без тебя. Мои рыдания стали громче. Глаза застилали слезы, но я все равно пыталась запомнить его образ. Пусть и призрак, но такой любимый, такой родной. И словно не было двух лет, что мы жили без него. Не было холодных зим, голодных вечеров череды нескончаемых серых дней без просвета счастья, ссоры с Лестрой, ее холодного тела в моих руках, болезни Амбер и мертвяков в нашем доме. Боль потери душила и рвала сердце, будто я только вчера рыла могилу, оплакивая отца. — Я не знаю, как мы выжили без тебя, папа, — шепнула я. — Мне всегда будет тебя не хватать. Тебя, мамы сестры. «Ты очень сильная, моя доченька. Я никогда не сомневался в тебе. Помни об этом, Тамали. Ты сделала для сестер все и даже сверх того. Никогда не принижай себя. Ты достойная, молодая женщина. Моя любимая доченька». «Почему ты не пришел раньше?» Эмм утерла слезы со щек тыльной стороной ладони. Она выглядела сейчас ребенком, потерянным и от чего-то одиноким. Я не понимала, откуда пришло это чувство, но у меня ведь есть Вульфрик, есть опора, а она... В этот момент я вдруг действительно осознала, что моя вечно болеющая и худенькая младшая сестренка уже женщина, моя Эмбер, выросла. Тень плавно опустилась на землю, словно каким грузом ее придавила. Перед нами стоял призрачный мужчина, красивый, широкоплечий. «Лестры нет», — шепнула я. «Я знаю», — тень словно почернела. Я услышал ее предсмертный крик. Очнулся, но не успел. Они убили мою девочку. Моя рука тряслась, когда я потянулась к отцу. Мне было так горько и стыдно перед ним. Я не уберегла ее, папа, призналась я в своей вине. Я сама дала ей узелок в руки. Прости меня, я не справилась, я ни с чем не справилась. Нет, ты моя гордость, Домали. моя гордость. Лестра всегда была самостоятельной, ее никто бы не удержал. Не вини себя. Его шепот принес мне неожиданное успокоение. Подсознательно я так боялась подвести отца, что корила себя во всем и пыталась оградить сестер от всего, даже от жизни, лишь бы они сидели дома за забором, лишь бы не потерять их. «Отпусти меня, Эмбер!» Услышав просьбу отца, я встрепенулась. «Я учил тебя, дочка, помоги мне уйти к маме. Я скучаю по ней. Мне плохо без нее. Сестра побледнела и отступила на шаг. Я не поняла, о чем просит отец, но моя душа встрепенулась и воспротивилась. Нет, я попыталась вырваться из стальных объятий мужа, который все это время молчал и, казалось, вообще не двигался. Нет, слышите, папа, ты не можешь уйти. Ты не можешь оставить меня снова. Тень колыхнулась и подплыла ко мне, родное призрачное лицо, словно улыбнулась. «Ты не одна. Боги послали моим девочкам лучших мужей. Я горжусь такими зитьями. Мне не страшно теперь вас оставлять». Бульфрик сильнее сжал меня в своих объятиях. «Замужем? Только Тома, папа!» – чуть смущенно шепнула М. «Мне не повезло так, как ей». Но и у меня теперь есть шанс на будущее, на семью. Папа снова взлетел повыше и направился к Эмбер. Меня трясло, но я понимала, что он не станет слушать меня. Он уйдет. Мой папочка снова исчезнет. Эта болью выжигала рану на сердце. «Папа!» – громко прорыдала я. «Ты правда простил меня?» «Я горжусь тобой, моя тамали «Пап!» — голосок М был полон мольбы. «Не уходи сейчас! Не надо! Останься хоть на чуть-чуть!» «У тебя прекрасный избранник, цыпленок! Ты уже не одна! Лучшего для тебя я и представить не мог!» «У меня нет мужа, папа! Ты ошибаешься!» — прохрипела севшим от слез голосом М. «Запах, доченька!» Я говорил, ищи самый желанный аромат. Вишня. Эмбер по-детски хлюпала носом. Помнишь, папа, под нашим окном росла мамина вишня. Весной она цвела, и комнату наполнял цветочный запах. Розовые лепестки, кружась в воздухе, оседали на мой подоконник. Этот запах, папа. Тень задрожала и просветлела. Запах вишни. Вытерев слезы ладонями, Эмни удержалась и пожаловалась. «Они срубили дерево, папа!» Я умоляла их не трогать вишню, но топить было нечем. Маминого дерева больше нет. Варцай, стоявший рядом с Эмбер, странно пошатнулся. Его лицо подернулось белой дымкой и изменилось. «Я вновь увидела того иного, что спас нас от умертвей в ночь, когда они пришли в нашу деревню». Сделав один шаг к М, Сай обнял ее и прижал к себе. В его огромных руках сестренку было и не видно, насколько хрупка она была по сравнению с ним. Все стало понятно. Он изначально проявлял к ней чрезмерный интерес, а теперь все встало на свои места. «У тебя хороший муж, котеночек. Освободи меня, милая. Я скучаю по своей». «Они!» Отец снова обратился в бесформенную серую тень. Она всплыла над землей и задрожала, будто одуновение ветра. «Только не оставляйте телестру. прошелестел папин голос. «Простите ей все. Пусть доживет отведенное ей время, неделю или год ссытости и любви. Не бросай сестру!» Ей досталась страшная доля. И она ее приняла. Я похоронила Лестру папа. Вернее, Вольфрик похоронил. Я больше ничего не могу сделать для нее. Выдавила я из себя. Можешь дома. Ты поймешь. Эмбер протянула к призраку руку. И от нее разошлась мелкая сеточка черных нитей. Она охватила тень, поймав ее. Папа не сопротивлялся. Я замерла, не в силах дышать. Вольфрик накрыл ладонью мои глаза. «Не смотри, единственная моя!» — шепнул он странным хриплым голосом. «Не надо на это смотреть!» Я снова дернулась, но руки жестко удерживали мое тело. Прошла пару секунд, когда я услышала прощальное. «Доченьки мои, я так горжусь вами!» Все снова стихло. Вульфрик убрал руку. Тени отца больше не было. Не выдержав, я зарыдала на взрыд, оседая на землю.